Ирсай Сигурдардоттер. Прощение. Перевод Самойлова. Москва, издательство «Эксмо», 2022 год. Категория 16+. Роман озвучен специально для проекта книговухи.org. Глава первая. Женские туалеты на нижнем этаже выглядели заброшенными. Сухие раковины – приоткрытые дверцы пустых кабинок. Заведение пребывало в том состоянии, в каком ему и надлежало пребывать после всех столпотворений этого вечера. Из переполненных мусорных корзин лезли использованные бумажные полотенца. повсюду валялись пустые банки из-под Кока-Колы. Рассыпавшиеся по полу содержимое большой коробки попкорна было безжалостно растоптано женщинами, в отчаянии переменавшимися с ноги на ногу в очередях. Такой же бардак творился, должно быть, и в мужских туалетах. И Стелла тихо радовалась, что убираться там не ее работа. Весь этот хаос объяснялся наплывом публики на два сверхпопулярных фильма и немалым вниманием к остальным картинам. Перед началом сеанса и в перерывах толпа у киоска в фойе собиралась такая, что автомат по продаже попкорна не смог удовлетворить всех желающих, хотя его заранее зарядили по полной, диетическая кола тоже кончилось к огромному недовольству собравшихся. Стелла даже закусила губу, чтобы не сорваться и не ответить грубостью на обвинение в свой адрес. В конце концов, закупка товара и отслеживание запасов – не ее обязанность. Девушка замерла в дверях, внезапно осознав, что она совершенно одна. Одна во всем здании. Ее окружала абсолютная тишина, ни приглушенного шума из залов, ни щебетания коллег. Как обычно, она сама предложила закрыть все после сеансов, и теперь, стоя у стеклянной стене в фойе, смотрела, как другие девушки исчезают в круговерте метели. Однако не успели они скрыться за плотной белой вуалью, как Стелла пожалела о своей щедрости. Не то, чтобы ее мотивы были бескорыстными. На самом деле она не смогла удержаться от соблазна похвастать тем, что у нее есть парень. Парень с машиной. Ведь толкаться в автобусах – это не для нее. Мысли вернулись к снэп-сообщению, полученному сразу после последнего перерыва. Отправителя Стелла не знала. В списке добавленных он не значился. Конечно, давно уже следовало бы изменить настройки аккаунта и заблокировать поступление сообщений от незнакомцев. Тем более, что теперь пользоваться приложением начали и пожилые люди. Мало им было Фейсбука, теперь они захватили еще и Снэпчат. Стелла почти не сомневалась, что отправитель – какая-нибудь старая калоша. Может быть, мамина подруга или позабытый всеми родственник. Имя пользователя тоже ничего ей не говорило – «Джаст-тринадцать». Кстати, это мог быть и мальчишка, которому только что исполнилось 13 лет. Это объяснило бы, почему сообщение такое странное. На полученном фото Стелла подавала попкорн клиенту. Причем момент съемки был выбран не самый удачный. На ее лице застыла гримаса, а тело, точнее только краешек, склонилось под неестественным углом. Ни красивой позы, ни улыбки. Подпись была не менее странной, чем само сообщение. До скорого. Кем бы ни был отправитель, он, очевидно, находился в кинотеатре, но поздороваться не подошел. Может быть, какой-нибудь застенчивый малолетка, которому не достало смелости заговорить. Если так, то парнишке повезло, потому что она обязательно объяснила бы, куда ему следует пойти. Знакомство с Крипом ее не интересует. А прислать такой вот снэп мог только Крип. Крип на подростковом сленге обозначает либо некрасивого мужчину, ведущего себя странно, либо незаметно следящего за кем-то человеком. Стелла закрыла за собой дверь. Гидравлика была сломана, поэтому сначала дверь двигалась медленно, а потом внезапно набрала скорость и с грохотом захлопнулась. Шум отразился от выложенного кафелем пространства и эхом отдался в голове, резко контрастируя с тишиной. Наверху ощущалось некоторое беспокойство, но здесь, на нижнем уровне, было гораздо хуже. В фойе можно было бы хотя бы смотреть в окно и видеть улицу, насколько позволял густо падающий снег. Должно быть, именно непогода изогнала в кинотеатр такие толпы. Все эти фильмы Стелла уже видела и знала, какое они дерьмо. Тем не менее, глядя на экран, можно было на время забыть про арктические условия снаружи. Хотя сейчас даже метель казалась предпочтительнее опустевшего кинотеатра. скорее бы приехал Хёдди. И пусть машина развалюха, и пусть не работает печка, это всё равно лучше автобуса. Тоже относится и к Хёдзи. Он, конечно, не сказочный принц, но с ним веселее, чем одной. Пока и такой сойдет. Она тем временем поищет кого-нибудь получше. Кого-нибудь с крутой тачкой, чтобы подруги позеленели от зависти. Вот такой парень ей нужен. Не Хёдзи, которого она всегда старалась отодвинуть на задний план, публикуя снимки в соцсетях. Стелла выбрала самую дальнюю кабинку и торопливо задвинула задвижку. Напротив кабинок тянулись раковины под огромным во всю длину стены зеркалом. Ей не слишком хотелось видеть себя сейчас, усталой, без макияжа, с неухоженными волосами и невыщипанными бровями. На проборе виднелись темные корни, подобно гоночной полосе на капоте машины Хёдди. Жуть. Перед тем, как спуститься сюда, Стелла остановилась возле картонной фигуры призрака, рекламирующей новый фильм ужасов, шедший в первом зале. Хотела отправить подругам Снэп, Стелла с призраком, но передумала, решив, что не стоит показываться в таком паршивом виде. Да и стоять тут с жутковатым типом было стрёмно, хотя она знала, что это лишь огромный кусок картона. Нет, фотку лучше сделать в другой раз, когда приведёт себя в порядок, и рядом будут люди. Хорошо бы зарплата пришла вовремя, потому что она уже записалась в салон красоты на первое число следующего месяца. Какая досада, что сделать красивые волосы так охранительно дорого. Стелла спустила трусики и пописала, присев над сиденьем. Одному богу известно, каких микробов оставили на нем посетители кинотеатра. Она ни за что не станет одной из шлюх, цепляющих на себя всякую гадость. Сквозь журчание мочи было слышно, как дверь туалетной комнаты открылась. По голым бедрам побежали мурашки. «Кто, черт возьми, это может быть?» Вернулась одна из коллег. «Но как она вошла?» Мысли снова вернулись к недавнему Снэпу. «Ведь это же не «Джаст-тринадцать».» И снова громкий стук, оповещающий о том, что дверь закрылась. Стелла задержала дыхание, прислушиваясь. «Может быть, это охранник пришел пораньше и теперь проверяет, все ли в порядке?» Поскрипывание обуви выдавало чье-то присутствие. «Она здесь не одна». Струйка обмелела до нескольких капелек, падавших в унисон с шагами. «Должно быть, это женщина. Конечно, женщина». Что делать мужчине в женском туалете пустого кинотеатра в такое позднее время? В мужском ведь тоже никого. стел уже хотела подать голос, спросить, кто там, но в последнюю секунду сдержалась. Она потянулась за туалетной бумагой. Оторвала тихонько несколько квадратиков, подтерлась и, натянув брюки, выпрямилась. Стало чуть легче. По крайней мере, она не чувствовала себя такой беззащитной. Но так продолжалось недолго. Под дверцей кабинки появились два ботинка, достаточно широких, чтобы принадлежать мужчине. Стелла зажала рот руками, чтобы подавить крик. «Почему он здесь?» Ноги не двигались. Неизвестный просто стоял, словно перед входом в квартиру, раздумывая, позвонить в звонок или нет. Что было недалеко от истины. Потому что в следующую минуту раздался громкий стук в дверь. Девушка беспомощно уставилась на нее, словно это могло подсказать, что происходит. Проснулся телефон. Дрожащей рукой она достала его из кармана, едва не выронив, когда увидела еще один снэп от «Джаст-13». Палец сам собой коснулся экрана, и новый крик рванулся из горла. На фотографии была закрытая дверь, похожая на дверь ее кабинки. Нет, не похожая, а именно эта, отделяющая ее от отправителя. Подписи не было. В дверь постучали еще раз. Стелла подалась назад, прижалась к сливному бачку. «Кто там?» Слова выскочили прежде, чем получилось удержать их. Голос звучал слабо и жалко. Совсем не так, как обычно. Стелла привыкла быть вожаком стаи. Сильной, решительной. Беспощадной к слабакам и ныдзикам, таким как... Дверь затряслась от стука. Рассчитывать на защиту хлипкой задвижки не приходилось. Голова шла кругом. Стелла лихорадочно огляделась, ища что-нибудь, что могло бы спасти ее. Держатель для туалетной бумаги. Пластмассовая корзинка с крышкой. Подвесной унитаз, который можно было бы швырнуть в голову незнакомцу, если тот ворвется. Вот только оторвать его от стены ей было не по силам. И тут она вспомнила о телефоне, который держала в потной руке. Позвонить в полицию или Хёдди? Если он уже выехал, то должен быть ближе, чем копы. Принять решение она не успела. Незнакомец бросился на дверцу, замок вылетел, дверца ударила Стеллу по голове, отбросила назад, и оглушенная девушка шлепнулась на крышку унитаза. Удержав подступивший горлу комок желчи, заставила себя посмотреть незнакомцу в лицо и в первую секунду подумала, что его скрывает тень. Таким темным оно было. Потребовалось мгновение, чтобы понять, что она смотрит на блестящую маску Дарта Вейдера под капюшоном анарака. Он пялился на нее сквозь миднолевидные отверстия, но прочитать выражение его глаз не получалось. Рука в перчатке выхватила телефон. Пальцы пробежали по экрану. «Может, просто вор?» Пусть забирает телефон. И все, что в карманах. Все, что осталось до получки в конце месяца. Сумочку, что угодно. Только пусть уйдет. Только пусть не трогает. Так, так, так. Голос был странный. Почти такой же, как у Дарта Вейдера. Хриплые, будто горло выложили наждачной бумагой. Должно быть, маска шла в комплекте с дешевым преобразователем голоса. Он нацелил на нее телефон, как будто собирался снять сидящий на унитазе. Что ему нужно? «Зачем вору видео или фото владельца телефона?» «А теперь я хочу, чтобы ты постаралась, проявила себя». «Что?» Стелла отползла немного назад, ее спина прижалась к стене. Ощущение твердой ледяной поверхности сквозь тонкий джемпер только усилило трясучку. «Скажи, что тебе жаль. Проси прощения». Даже не пытаясь сопротивляться, девушка произнесла то, что от нее хотели, несмотря на подступившее к горлу рыдание. «Нет, так себе, неубедительно. Постарайся, ты можешь лучше». Она старалась, снова и снова повторяла одни и те же слова, пока они не зазвенели в ушах, как что-то нереальное, ненастоящее. Но незнакомцу так и не угодила и за это ей пришлось заплатить.